Крутой бизнесмен посетил выставку модного художника-экспрессиониста. Остановился возле одной картины и спрашивает автора. А вот это! Слышь, земля кодесят, тебя спросов. Да. Вот смотри, вот это вот, вот, вот это вот. Ну вот это типа, ну, почему тут все вот это вот такое вот? А, вы знаете, ну вот это здесь потому так. Ну, потом... я так это вижу, понимаете? А, ты так ты видишь? Да. А что тогда очки не носит в натуре? Я купил сыну сапку да на два развера больше. Молодец, на но сорстяные но со носки одевать будет. Сапилявы! Смесные вещи творятся в интернете по адресу RadioShow.ru и их сети есть, а и почитать по-настоящему веселому! Огромный архив смесных аудиофайлов! с друзьями! RadioShow.ru А я вот тоже люблю с Рузьинском по лесу погулять. Кругом кремняков полно! А я знаю себя с двух стволов! Лобысь! Лобысь в разные стороны! Да что? Так-так ведь можно же попасть в кого нибудь нечаянно Ты да а что, ж я слепой, Соли? Скажи тоже, за нечаяно! метка сметка, сметка, сметка, редко, редко редко сметка, сметка, ветка, ветка ветка сметка, сметка, сметка, Yeah. Твоя Сейчас многие девушки носят с собой баллончик Со слезоточивым газом На тот случай, когда захочется поплакать, а не получается <связь>